В этот миг Джорджу нестерпимо хотелось узреть отряд полицейских, вооруженных увесистыми дубинками, но нигде не было видно даже дворняшки Я давно хотел побеседовать с вами, — любезно сказал незнакомец. — Неужели? — Да. Я хочу узнать вашу точку зрения на человеческие жертвоприношения. «Джордж сказал, что не одобряет их». «Но почему?» – изумился незнакомец. «Джордж сказал, что затрудняется объяснить. Не одобряет и все». «Полагаю, что вы заблуждаетесь», – сказал император. «Мне известно, что появилась философская школа, проповедующая сходные взгляды. Но я ее не признаю. Терпеть не могу все эти передовые теории». Императоры Абиссинии всегда уважали человеческие жертвоприношения, а потому и я их уважаю. Будьте любезны, войдите сюда. Он указал на хранилище фонарей, швабр и прочих полезных предметов, с которым они как раз поравнялись. Это было темное зловещее помещение, пропахшее керосином и насильщиками и Джорджу бесспорно меньше всего хотелось затвориться там с собеседником, исповедующим такие странные убеждения. Он попятился. «Только после вас». «Никаких штучек», — подозрительно предупредил его собеседник. Ш -ш, ш ш штучек да Не заталкивать внутрь, дверь не запирать, не поливать в окно водой из кишки». К -к -к -к конечно «То-то», — изрек император. «Вы джентльмен, я джентльмен, мы оба джентльмены. Кстати, у вас есть с собой нож?» Нам понадобится нож. Нет, ножа нет. Ну что же, сказал император, придется нам поискать что-нибудь другое. Без сомнения мы сумеем найти выход. С величавым добродушием, которое так ему шло, он рассыпал еще одну горсть золотых монет и вошел в кладовку. Запереть дверь... Джорджу помешало ни слова, которое он дал как джентльмен джентльмену. Вероятно, в мире нет семьи, все члены которой столь скрупулезно исполняли бы каждое свое обещание, как мулиноры. Однако я вынужден сказать, что Джордж, окажись у него под рукой ключ от этой двери, тут же запер бы ее без малейших колебаний. Но ключа под рукой у него не оказалось, и ему пришлось просто ее захлопнуть. Затем он отскочил от нее и помчался прочь по платформе. Доносившийся сзади грохот как будто указывал, что у императора вышли нелады с керосиновыми фонарями. Джордж использовал свою фору наилучшим образом. С неимоверной быстротой покрыв расстояние, отделявшее его от поезда, он вскочил в свое купе и нырнул под сиденье. Там он притаился, дрожа всем телом. Внезапно ему почудилось, что его неприятный знакомец напал на его след. Дверь купе отворилась, и Джорджа обдала прохладным ветерком. Однако, бросив взгляд вдоль пола, он увидел женские лодыжки и испытал неимоверное облегчение. Однако оно не заставило его забыть о хороших манерах. Джордж сама галантность плотно зажмурил глаза.